Глава 22. Счастье и красота. Так, командёрским голосом произнёс Валентайн. Какие услуги оказывает ателье, кроме магического пошива? Он с скучающим взглядом просматривал мужские наряды. За дополнительную плату есть возможность вызвать из салона красоты мастериц для причёски и макияжа, господин. Хозяйка салона чуть не потеряла голос. Как-то наглый гость, несмотря на сумму в чеке, подписал расписку для банка. Но она тут же взяла себя в руки и отправила помощника обналичить чек. Благо банк находился в нескольких шагах от её салона. Её руки мелко тряслись. Если это не обман, то сегодня будет самый удачный день по продажам с начала открытия салона. Вызывайте, а пока вы тут шьёте, подгоняйте по размеру и что ещё? Причёски, красивые бантики. Мы пока сходим заказать обед. Надеюсь, к нашему приходу покупки будут упакованы и отправлены в гостиницу. А прекрасные леди готовы посетить самый дорогой ресторан. Не сомневайтесь, господин, всё будет сделано идеально. Наш салон по-другому не работает. Мои магики лучшие в своём деле. Накрашенные губы расплылись в улыбке. Не сомневаюсь, генерал ещё раз окинул быстрым взглядом стены, увешанные произведениями искусства. Мужчины прогулялись по главной улице, зашли в несколько магазинчиков, приобрели всякие мелочи для себя. В ближайшем ресторане заказали стол и в хорошем расположении духа вышли на улицу. Думаю, эти девушки уже привели себя в порядок. Даже интересно, как будет выглядеть эта чудавка в капюшоне. Вальт уверен, что у неё хватит сил заменить невесту на отборе. Ты же знаешь, какие девицы участвуют в отборах. По головам пойдут. Хорошо, что если слабительно во впирожное подсыпят или подкупят служанку, чтобы та изрезала платье. А если что похлеще придумают, Да и этикету она не сильно обучена, высказал свои мысли огр. Во-первых, этикет не очень важен, ей не выходить замуж за принца. А во-вторых, она боевой маг, если ты помнишь, хоть и ведёт себя очень странно. Всего боится. С такими-то магическими данными, что ли, не по помойкам побирается? Может, она с войны контуженная или сбежавшая от мужа жена? задумался Валентайн. А может, она и есть преступница? Все разом посмотрели на эльфа. Нет, ну а что? На неё объявлена охота, и она скрывается. А тут мне, кстати, Айрис с договором. Этого не может быть. Первым делом, прибыв в город, дробос проверил всю вашу компанию на преступления и розыск. Все чисты, даже подозрительная полуэльфийка. Генерал Валентайн МакДеннелл Брик подошёл к двери ателье. Забираем приодетых невест и идём в ресторан. Жутко хочу есть. Молодых людей обогнал запыхавшийся помощник хозяйки салона. Низко поклонился и открыл перед ними входную дверь. Улыбающаяся компания вошла внутрь и остановилась. Перед ближайшим зеркалом стояла леди Айрис. Невооружённым взглядом было видно, что девушка из благородной семьи. Кукольное лицо с фарфоровой кожей, длинная шея, стройная фигура, тонкая талия, изящные руки, одетая в чёрные перчатки. Причёска достойная королей, а поверх укладки аккуратная небольшая чёрная шляпка с синим чёрным пером. Мы готовы покорять принца. Из примерочной выпорхнула миловидная девушка с острыми ушками. Белые волосы, уложенные в замысловатую причёску, открывали мужским взглядом бледную и изящную шею, украшенную золотой цепочкой. Чистое нежное лицо словно сияло, излучая счастье. Пухлые розовые губы притягивали взгляд. Наряд цвета топлёного молока открывал изящные щиколотки. Valentine, она тебе никого не напоминает. Огр сделал шаг назад. Напоминает. Очень похоже. Вдруг помрачнел генерал. Но это не она. Не она. Губы перешли на шёпот. Я чувствовала себя настоящей принцессой, самой красивой, самой счастливой. Перемерив кучу платьев, я выбрала лёгкое пушистое, словно облако, цвета тёплого молока, с открытыми плечами и руками. Господин Валентайн оплатил всё, что я мерила, даже обувь. и ювелирные украшения. Оплатил и спокойно ушёл. Моё сердце упало в пятки. А что если после окончания договора он потребует вернуть потраченные на наряды деньги? Из зеркала на меня смотрела красивая девушка. Ну и пусть потребуют. Зато хоть немного поживу счастливой жизнью. А вдруг на подпории невест и мне посчастливится встретить того единственного? Нет, ну а что? На заработанные деньги я смогу купить домик. Вот у невеста с приданным. Мечтать не вредно, хихикнула я, ещё раз поворачиваясь то одним боком, то другим перед огромным зеркалом. Через перегородку было слышно, как капризничала Айрис. На её наряды благородный генерал тоже выделил деньги. Теперь она с удовольствием третировала хозяйку, требуя всё больше нарядов. Помечтав ещё немного о будущем, я услышала, как открылась входная дверь, вернулись наши воины. Попытка погасить широкую улыбку провалилась. Она отказывалась покидать моё довольное лицо. Пришлось выходить из примерочной счастливой, словно удача села мне на плечи и ножки свисела. Хотя так и есть, небо голубое, у меня очень интересное и денежное задание, жизнь налаживается. Мои глаза встретились с небесно-голубым взглядом генерала. Я предвкушала, вот сейчас он удивится и возьмёт свои слова назад. Вот сейчас он увидит, что я тоже красивая. Но лишь он увидел меня во всей красе, Как взгляд его помрачнел, а Огр неожиданно спросил Валентайна: "А не напоминаю я ему некую особу?" Оказывается, напоминала, и, похоже, воспоминания не самые приятные. Улыбка покинула мое лицо. Я посмотрела на довольную Айрис. А мне эта прекрасная леди никого не напоминает. Талати поправил свои стекла и улыбаясь подал мне руку: "Разрешите сопроводить вас, прекрасная девушка, в ресторан." генерал хмыкнул, развернулся и не дожидаясь нас, вышел. Что это с ним? Я положила ладонь на сгиб руки эльфа и вопросительно посмотрела на огра. Давняя история. Не мне её рассказывать. Если захочет, расскажет. Но вы поверьте, леди, он на вас не злится. Вот с таким странным настроением, кажется и счастливая, а кажется расстроенная, мы вышли на улицу.